Глава шестая. Прорвав заколдованный круг, швейк опять очутился дома. От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власть. Эта власть вела слежку за тем, насколько восторженно отнеслось население к объявлению войны. За исключением нескольких человек, не отрекшихся от своего народа, которому предстояло изойти кровью за интересы, абсолютно чужды ему, за исключением этих нескольких человек, полицейское управление представляло собой великолепную кунсткамеру хищников-бюрократов, которые считали, что только всемерное использование тюрьмы и виселицы способно отстоять существование замысловатых параграфов. При этом хищники-бюрократы обращались со своими жертвами с язвительной любезностью, предварительно взвешивая каждое свое слово. «Мне очень, очень жаль, — сказал один из этих черно-желтых хищников, когда к нему привели швейка, — что вы опять попали в наши руки. Мы думали, что вы исправитесь, но, увы, мы обманулись». Швейк молча кивал головой в знак согласия, сделав при этом такое невинное лицо, что черно-желтый хищник вопросительно взглянул на него и резко заметил. Один из этих черно-желтых хищников государственными цветами Австрии были черный и желтый. «Не стройте из себя дурака!» Однако тотчас же опять перешел на ласковый тон. — Нам право же, очень неприятно держать вас под арестом. По моему мнению, ваша вина не так уж велика, ибо, принимая во внимание ваш невысокий умственный уровень, нужно полагать, что вас без сомнения подговорили. — Скажите мне, пан Швейк, кто, собственно, подстрекает вас на такие глупости? Швейк откашлялся. — Я изменяюсь Я извиняюсь. ничего о глупостях не знаю». «Но разве это не глупость, пан Швейк?» — увещевал хищник, слащав отеческим тоном. «Когда вы, по свидетельству полицейского, который вас сюда привел, собрав толпу перед наклеенным на углу манифестом о войне, возбуждали ее выкриками. Да здравствует император Франц Иосиф! Мы победим!» «Я не мог оставаться в бездействии», — объяснил Швейк, уставив свои добрые глаза на инквизитор. Я пришел в волнение, увидев, что все читают этот манифест о войне и не проявляют никаких признаков радости, ни победных кликов, ни ура, вообще ничего, господин советник. Словно их это вовсе не касается. Вот тут уж я, старый солдат девяносто первого полка, не выдержал и прокричал эти слова. Будь вы на моем месте, вы, наверное, поступили бы точно так же. Война так война, ничего не поделаешь. Мы должны довести ее до победного конца. Должны постоянно провозглашать славу государю-императору. Никто меня в этом не разубедит. Прижатый к стенке черно-желтый хищник не вынес взгляда невинного агнца Швейка, опустил глаза в свои бумаги и сказал, «Ну, я вполне понял бы ваше воодушевление, если бы оно было проявлено при других обстоятельствах. Вы сами отлично знаете, что вас вел полицейский, и ваш патриотизм мог и даже должен был скорее рассмешить публику, чем произвести на нее серьезное впечатление. Идти под конвоем полицейского — это тяжелый момент в жизни каждого человека, но если человек даже в этот тяжкий момент не забывает, что ему надлежит делать при объявлении войны, то, думаю, такой человек не так уж плох». Черно-желтый хищник заворчал и еще раз посмотрел швейку прямо в глаза. Затем швейк ему ответил своим невинным, мягким, скромным, нежным и теплым взглядом. С минуты они пристально смотрели друг на друга. — Идите к черту! — пробормотала, наконец, чиновничья рыла. — Но если вы еще раз попадете сюда... то я вас вообще ни о чем не буду спрашивать, а прямо отправлю в военный суд в Градчины. Понятно? Градчины — один из районов Праги, где расположен Пражский град, Кремль. И не успел он договорить, как нежданно-негаданно Швейк подскочил к нему, поцеловал руку и сказал, да вознаградит вас Бог. Если вам когда-нибудь понадобится чисто кровная собачка, соблаговолите обратиться ко мне. Я торгую собаками. Так Швейк опять очутился на свободе. По дороге домой он размышлял о том, а не зайти ли ему сперва в пивную у чаши. И в конце концов отворил ту самую дверь, через которую не так давно вышел в сопровождение агента Брэд Шнейдера, В пивной царило гробовое молчание. Там сидело несколько посетителей, и среди них церковный сторож из церкви святого Аполинария. Физиономии у всех были хмурые. За стойкой сидела трактирщица, жена палевца, тупо глядя на пивные краны. Вот я и вернулся, весело сказал Швейк. Дайте-ка мне кружечку пива. А где же наш пан палевец? Небось, уже дома. Вместо ответа хозяйка залилась слезами и, горестно всхлипывая при каждом слове, простонала. «Дали ему десять лет, неделю тому назад». «Ну вот, видите, — сказал Швейк, — значит, семь дней уже отсидел». «Он был такой осторожный, — рыдала хозяйка, — он сам это всегда о себе говорил». Посетители пивной упорно молчали, словно тут до сих пор блуждал дух палевца, призывая к еще большей осторожности. — Осторожность, мать мудрости! — сказал Швейк, усаживаясь за стол и пододвигая к себе кружку пива, в пене которого образовалось несколько дырочек. Туда капнули слезы жены палевцы, когда она несла пиво на стол. — Ныне время такое, приходится быть осторожным. «Вчера у нас было двое похорон?» — попытался перевести разговор на другое церковный сторож от Святого Полинария. «Видать, помер кто-нибудь», — заметил другой посетитель. Третий спросил. «Покойного-то на катафалке везли?» «Интересно», — сказал Швейк, — «как будут происходить военные похороны во время войны?» Посетители поднялись, расплатились... и тихо вышли. Швейк остался наедине с пани Палевцевой. — Не представляю себе, — произнес Швейк, — чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам, такое я слышал, но на десять. Это уж, пожалуй, многовато. — Что поделаешь, ведь мой-то признался, — плакала жена Палевца. как он здесь говорил об этих мухах и портрете, так и в управлении и на суде повторил. Ну, вызвали меня свидетельницей. Да что я могла им сказать, когда мне заявили, что я имею право отказаться от свидетельских показаний, потому что нахожусь в родственных отношениях со своим мужем? Я перепугалась этих родственных отношений, как бы из этого еще чего-нибудь не вышло, и отказалась давать показания. Старик-бедняга так на меня посмотрел, До самой смерти не забуду. А потом, после приговора, когда его уводили, взял, да и крикнул им там, на лестнице, словно совсем с ума спятил. Да здравствует свободная мысль! Свободная мысль — общество вольнодумцев, порвавших с церковью, основано около 1900 года. — А пан Брэдшнейдер сюда больше не заходит? — спросил Швейк. — Заходил несколько раз, — ответила трактирщица. — Выпьет одну-две кружки, спросит меня, кто здесь бывает, и слушает, как посетители рассказывают про футбол. Они всегда, как увидят пана Брэд Шнейдера, говорят только про футбол. А его от этого передергивает, того и гляди, скорчится и взбесится. За все это время к нему на удочку попался только один набойщик с поперечной улицы. — Это дело навыка, — заметил Швейк. «Обойщик-то был глуповат, что ли?» «Ну, как мой муж», — ответила с плачем хозяйка. Тот его спросил, стал бы он стрелять в сербов или нет, а обойщик ответил, что не умеет стрелять, что только раз был в тире, прострелил там корону. Прострелил там корону — игра слов. Чешское слово корона означает монету, крона и императорскую корону. Тут мы все услышали, как пан Брэд Шнейдер произнес, вынув свою записную книжку, ага, еще одна хорошенькая государственная измена, и вышел с этим обойщиком с поперечной улицы, и тот уж больше не вернулся. — Много их не возвращается, — сказал Швейк. — ко мне рому. Как раз в тот момент, когда Швейк заказывал себе вторую рюмку рому, в трактир вошел тайный агент Брэд Шнейдер. Окинув беглым взглядом пустой трактир и заказав себе пиво, он подсел к Швейку и стал ждать, не скажет ли тот чего. Швейк снял с вешалки одну из газет и, просматривая последнюю страницу с объявлениями, заметил «Смотрите-ка». Некий Чимпера, село Страшково, дом номер пять, почтовое отделение Раченевес, продает усадьбу с семью десятинами пашни. Имеется школа и проходит железная дорога. Бред Шнейдер нервно забрабанил пальцами по столу и обратился к Швейку. — Удивляюсь. Почему вас так интересует эта усадьба, пан Швейк? — Ах, это вы! — воскликнул Швейк, подавая ему руку. — А я вас сразу не узнал. У меня очень плохая память. В последний раз мы расстались, если не ошибаюсь, в приемной канцелярии полицейского управления. Ну что поделываете? Часто заглядываете сюда. — Сегодня я пришел, чтобы повидать вас, — сказал Бред Шнайдер. В полицейском управлении мне сообщили, что вы торгуете собаками. Мне нужен хороший пинчер. Или, скажем, шпиц. или вообще что-нибудь в этом роде. «Это все мы вам можем предоставить», — ответил Швейк. «Желаете чистокровного или так, с улицы?» «Я думаю, приобрести чистокровного пса», — ответил Брэд Шнейдер. «А почему бы вам не завести себе полицейскую собаку?» — спросил Швейк. «Она бы вам сразу все выследила, навела бы вас на след преступления». У одного мясника в Шовицах есть такой пес. Он возит ему тележку. Этот пес, можно сказать, работает не по специальности. — Мне бы хотелось шпица, — сдержанно повторил Бред Шнейдер. — Шпица, который бы не кусался. — Желаете беззубого шпица? — осведомился Швейк. — Есть такой на примете. В Дейвицах у одного трактирщика. — Пожалуй, лучше уж Пинчера. нерешительно произнес Брэд Шнайдер, собаковедческие познания которого находились в зачаточном состоянии. Если бы не приказ из полицейского управления, он никогда бы не приобрел о собаках никаких сведений». Но приказ был точный, ясный и определенный. Во что бы то ни стало сойтись со Швейком поближе на почве торговли собаками. Для достижения этой цели Бред Шнайдер имел право подобрать себе помощников и располагать известными суммами на покупку собак. — Пинчеры бывают покрупнее и помельче, — сказал Швейк. — Есть у меня на примете два маленьких и три побольше. Всех пятерых можно держать на коленях. — Могу их вам от всей души порекомендовать. — Это бы мне подошло, — заявил Брэд Шнейдер. — А сколько стоит пинчер? — Смотря по величине, — ответил Швейк, — все зависит от величины. Пинчер — не теленок. С пинчерами дело обстоит как раз наоборот. Чем меньше, тем дороже. — Я взял бы покрупнее дом. Сторожить, — сказал Брэд Шнайдер, боясь перерасходовать секретный фонд полиции. — Отлично, — подхватил Швейк. — Крупного могу продать по пятидесяти крон, самого крупного — по сорока пяти. Но мы забыли одну вещь. — Вам щенят или постарше? И потом? — Кобельков или сучек? — Мне все равно. — ответил Брэд Шнайдер, которому надоели эти неразрешимые проблемы. — Так достаньте их, а я завтра в семь часов вечера к вам зайду. — Договорились? — Договорились. Приходите. Неохотно согласился Швейк. — В таком случае я бы попросил у вас задаток. Тридцать крон. — Какие могут быть разговоры? — сказал Бред Шнайдер, отсчитывая деньги. — Ну, а теперь мы с вами разопьем по четвертинке за мой счет. Когда они выпили, Швейк тоже заказал за свой счет четвертинку вина. Потом заказал Бред Шнейдер. Он убеждал Швейка не бояться его. Он заявил, что сегодня он не на службе, и потому Швейк может свободно говорить с ним о политике. Швейк заметил, что в трактире он никогда о политике не говорит. Да вообще вся политика — занятие для детей младшего возраста. Бред Шнейдер, напротив, держался самых революционных убеждений. Он провозгласил, что каждое слабое государство обречено на гибель, и спросил Швейка, каков его взгляд на эти вещи. Швейк на это ответил, что с государством у него никаких дел не было, но однажды был у него на попечении хилый щенок Сент-Бернар, которого он подкармливал солдатскими сухарями, но щенок все равно издох. Когда выпили по пятой, Брэд Шнейдер объявил себя анархистом и стал добиваться у Швейка совета, в какую организацию ему записаться. Швейк рассказал, что однажды какой-то анархист купил у него в рассрочку за сто крон Леонберга, но до сих пор не отдал последнего взноса. За шестой четвертинкой Брэд Шнейдер высказался за революцию и против мобилизации, на что Швейк, наклонясь к нему, шепнул на ухо, Только что вошел какой-то посетитель. Как бы он вас не услышал, у вас могут быть неприятности. Видите, трактирщица уже плачет. Жена Палевца действительно плакала на стуле за стойкой. — Чего вы плачете, хозяюшка? — спросил Бред Шнейдер. — Через три месяца мы победим, будет амнистия, и ваш муж вернется? — Вот тогда уж мы закатим пирушку. Или вы не верите, что мы победим? Обратился он к Швейку. Зачем пережевывать одно и то же? сказал Швейк. — Должны победить, и баста. Ну, мне пора домой. Швейк расплатился и вернулся к своей старой служанке панне Мюллеровой, которая очень испугалась, увидев, что мужчина, отпирающий ключом входную дверь, никто иной, как сам Швейк. А я, сударь, думала, что вы вернетесь только через несколько лет? — сказала она с присущей ей откровенностью, — и я тут и из жалости на время взяла в жильцы одного швейцара из ночного кафе, потому что у нас тут три раза был обыск, и после того, как ничего не нашли, сказали, что ваше дело плохо, и по всему, видать, вы опытный преступник. Швейк быстро убедился, что незнакомец устроился со всеми удобствами — Он спал на его постели и даже был настолько благороден, что удовольствовался лишь одной половиной, а другую предоставил некоему длинноволосому созданию, которое из благодарности спало, обняв его за шею. На полу вокруг постели валялись в перемешку принадлежности мужского и дамского туалета. По всему этому хаосу было ясно, что швейцар из ночного кафе вернулся вчера со своей дамой на веселе. — Сударь! сказал Швейк, тряся незваного гостя. «Сударь, как бы вам не опоздать к обеду? Мне будет очень неприятно, если вы начнете всем рассказывать, что я вас выставил в такое время, когда уже нигде не достанешь обеда». Прошло немало времени, пока заспанный швейцар из ночного кафе раскусил наконец, что вернулся домой владелец постели и предъявляет на нее свои права. По свойственной всем швейцарам ночных кафе привычки господин этот выразился в том духе, что пересчитает ребра каждому, кто осмелится его будить. После этого он вознамерился спать дальше. Швейк, между тем, собрал части его туалета, принес их к постели и, энергично встряхнув швейцара, сказал, «Если вы не оденетесь, то придется вас выкинуть на улицу так, как вы есть». Вам будет гораздо выгоднее вылететь отсюда одетым. «Я хотел спать до восьми часов вечера», — проговорил озадаченный швейцар, натягивая штаны. «Я плачу хозяйке за постель по две кроны в день и могу водить сюда барышень из кафе. Марженка, вставай». Надевая воротничок и завязывая галстук, он уже настолько пришел в себя, что стал уверять Швейка, будто ночное кафе «Мимоза» — безусловно одно из самых приличных заведений, куда имеют доступ только те дамы, у которых желтый билет в полном порядке, и любезно приглашал Швейка заглянуть туда. Однако его партнерша осталась весьма недовольна Швейком и пустила в ход несколько веских великосветских выражений, из которых самым приличным было — Олух царя небесного. После ухода непрошенных жильцов Швейк пошел в кухню за паней Мюллеровой, чтобы вместе с нею навести порядок, но ее и след простыл. Только на клочке бумаги, на котором карандашом были выведены какие-то каракули, пани Мюллерова необычайно просто выразила свои мысли, касающиеся несчастного случая со сдачей на прокат швейковской постели швейцару из ночного кафе. На клочке было написано «Простите, сударь, Я вас больше не увижу, потому что бросаюсь из окна. — Врет, — сказал Швейк и стал ждать. Через полчаса в кухню вползла несчастная пани Мюллерова, и по удрученному выражению ее лица было видно, что она ждет от Швейка слов утешения. — Если хотите броситься из окна, — сказал Швейк, — так идите в комнату. Окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад прямо на розы. Поломаете все кусты, и за это вам же придется платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар, и если повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги, и вам придется платить за лечение в больнице. Пани Мюллерова заплакала, тихо пошла в комнату швейка, закрыла окно и, вернувшись, сказала «Дует». А при вашем ревматизме это нехорошо, сударь. Затем, постелив постель и с необычайной старательностью приведя все в порядок, она все еще заплаканная вошла в кухню и доложила Швейку. — Те два щеночка, сударь, что были у вас на дворе, подохли, а сенбернар сбежал во время обыска. — Черт возьми! — воскликнул Швейк. Он может влипнуть в историю. Теперь, наверное, его будет выслеживать полиция. Он укусил одного из господ полицейских комиссаров, продолжала пани Мюллерова, когда тот во время обыска вытаскивал его из-под кровати. Один из этих господ сказал, что под кроватью кто-то есть, и Сен-Бернару именем закона приказано было вылезать, но тот и не подумал, и тогда его вытащили. Сен-Бернар хотел их всех сожрать, а потом вылетел в дверь и больше не вернулся. Мне тоже учинили допрос, спрашивали, кто к нам ходит, не получаем ли денег из-за границы, а потом стали намекать, что я дура, когда я им сказала, что деньги из-за границы поступают только изредка. Последний раз от господина управляющего из Брно. Помните? шестьдесят крон задатка за ангорскую кошку. Вы о ней дали объявление в газету «Национальная политика». А вместо нее послали в Брно, в ящики из-под фиников слепого щеночка Фокстерьера. Потом они говорили со мной очень ласково и порекомендовали в жильцы, чтобы мне одной боязны не было, этого швейцара из ночного кафе, которого вы выбросили. — Уж и натерпелся я от этой полиции, пани Мюллерова, — вздохнул Швейк. — Вот скоро увидите, сколько их сюда придет за собаками. Не знаю, расшифровали ли те, кто после переворота просматривал полицейский архив, статьи расхода секретного фонда государственной полиции, где значилось «СБ-40К», «ФТ-50К», «Л-80К» и так далее. Но они, безусловно, ошибались, если думали, что «СБ, ФТ и Л» это инициалы неких лиц которые за 40 50 80 и так далее крон продавали чешский народ черно-желтому орлу черно желтый орел герб австро-венгерской монархии в действительности же сб означает Сен-Бернара, сенбернара ft фокстерьера, ал леонберга всех этих собак бред шнейдер привел от Швейка в полицейское управление. Это были гадкие страшилища, не имевшие абсолютно ничего общего ни с одной из тех чистокровных собак, за которых Швейк выдавал их Брэд Шнейдеру. Сен-Бернар был помесь нечистокровного пуделя с дворняжкой. Фокстерьер с ушами таксы был величиной с волкодава, а ноги у него были выгнуты, словно он болел рахитом. Леонберг — Своей лохматой мордой напоминал овчарку. У него был обрубленный хвост, рост таксы и голый зад, как у павиана. Сам сыщик Калоус заходил к швейку, чтобы купить собаку, и вернулся с настоящим уродом, напоминающим пятнистую гиену, хотя у него и была грива шотландской овчарки. А в статье секретного фонда с тех пор прибавилась новая пометка Д D-95. Калоус, известный австрийский сыщик в годы Первой мировой войны. Этот урод должен был изображать Дога. Но даже Каллоусу не удалось ничего выведать у Швейка. Он добился того же, что и Брэд Шнейдер. Самые тонкие политические разговоры Швейк переводил на лечение собачьей чумы у щенят, а наихитрейшие его трюки кончались тем, что Брэд Шнейдер уводил с собой от Швейка еще одно чудовище — самого невероятного ублюдка. этим кончил знаменитый сыщик Брэд шнейдер когда у него в квартире появилось семь подобных страшилищ он заперся с ними в задней комнате и не давал ничего жрать до тех пор пока псы не сожрали его самого он был так честен что избавил казну от расходов по похоронам в полицейском управлении в его послужной список в графу повышения по службе были занесены следующие полные трагизма слова соже собственными псами. Узнав позднее об этом трагическом происшествии, Швейк сказал, «Трудно сказать, удастся ли собрать его кости, когда ему придется предстать на страшном суде».